4. Консультирование пациента по вопросам сационарного психиатрического лечения. Когда пациент поступает на сационарное психиатрическое лечение, индивидуальный терапевт должен оставаться в роли консультанта пациента, кроме случаев, описанных в главе 13. Терапевт должен требовать, чтобы пациент договорился о возможности посещать сеансы индивидуальной психотерапии и тренинг навыков, а также о транспортном средстве или сопровождающем, если это необходимо. Опыт нашей программы показывает, что если персонал психиатрической больницы узнает о требовании прекращения ДПТ в случае пропуска пациентам 4 сеансов подряд, по любой причине пациенту с готовностью обеспечивают возможность посещения ДПТ. Если это абсолютно необходимо, терапевт может проводить психотерапевтические сеансы на территории психиатрического учреждения, в котором находится пациент. В случае необходимости индивидуальный терапевт должен посещать проводимые персоналом психиатрической больницы собрания по обсуждению клинических случаев вместе с пациентом. Сационар может быть вполне подходящим местом и для других встреч и собраний с участием пациента, с родственниками пациента, всеми специалистами, вспомогательными лечения и или членами терапевтического коллектива ДПТ. Если подобная встреча формальна, Не затребовано, но индивидуальный терапевт считает ее желательной, ему следует помочь пациенту организовать и скоординировать встречу. Как я уже упоминала в главе 13, такой подход может настроить персонал психиатрической больницы против пациента, если работники Санара не были ориентированы на стратегии консультирования пациента ДПТ. Обычно хороший эффект дает пациенту. Поддержание контакта с пациентом по телефону для контролирования прогресса пациента. Я обычно регулярно звоню своим пациентам, проходящим сационарное лечение.